Сон шестой. Разлука ты, разлука. Появляется дворский парисами Двухэтажный дом с галереей. Водоем у каменной стены тихо стучат капли воды. Каменная скамья у калитки. Повыше дома кривой пустынный переулок. Солнце садится за балюстраду Минарета. Первые предвечерние тени. Тихо. Чернота входит во двор. Чья-то в пуговице. Впрочем, дело не в пуговице, а в том, что я пропал бесповоротно. Съест она меня, съест. Убежать, что ли? А куда? Если спросить вас, Григорий Лукьян, вы побежите? Здесь вам не таврия. Бегать не полагается. Ай-яй-яй. Дверь на галерейку открывается, и выходит Люська. Одета неряшливо. Люська голодна. От этого глаза ее блестят, а лицо дышит неземно мимолетной красотой. Люська. А, здравия желаю, ваше предсходительство. Бонжур, мадам Барабанчикова. Чернота. Здравствуй, люсенька Люська. А чего же так рано? Я бы на вашем месте прошлялась до позднего вечера. Тем более, что дом очень скучно, ни провизии, ни денег. Но счастливые вести написаны на вашем выразительном лице. И ящика нет, и газыри отсутствуют. Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Пожалуйте деньги. Я и Серафима не ели со вчерашнего дня ничего. Будьте любезны. Чернота. А где Серафима? Люська. Это не важно. Она стирает. Ну, подавай деньги. — Чернота. — Случилась катастрофа, Люсенька. — Люська. — Неужели? Где газыри? — Чернота. — Я, Люся, задумал продать их. И, Людшли, положил в ящик, на минутку снял ящик на Гранд-базаре и... — Люська. — Украли. — Чернота. — Угу. — Люська. — Конечно, человек с черной бородой украл, не правда ли?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 На прошлой неделе с французом я псал псалмы ездила петь. Кто-нибудь у меня спросил, откуда у меня пять лир появилось. И на пять лир неделю жили и ты, и я, и Серафима. Но это еще не все. Ящик с газырями остался не на Гран-базаре. На дарканьих бегах. Ну-с, подведем итоги. Лихой рыцарь-генерал Чернота разгромил контрразведку, вынужден был из армии бежать, Ну и теперь нищенствует в Константинополе, а с ним и я. Чернота, ты что же можешь упрекнуть меня за то, что я женщина от гибели спас? За симку можешь упрекнуть. Люська, нет, а я симку могу упрекнуть, могу, закусила у дела. Пусть живет непорочная Серафима, вздыхает по своем пропавшем без вести голубкови Пусть живет и блистательный генерал за счет распутной Люськи. Серафима. «Люся!» «Люська!» «Подслушивать тебе, как будто и не к лицу, Серафима Владимировна!» Серафима. «Я не думала подслушивать. Не занимаюсь этим. Услышала случайно, и хорошо, что услышала. Почему же ты мне раньше ничего не сказала насчет пяти лир?» Люська. «Что ты лукавишь, Серафима? Что, ты слепая, что ли?» Серафима. «Клянусь тебе, я ничего не знала». Я думала, что пять лир он принес. Ну, не беспокойся, Люся. Я отработаю. Люська. Пожалуйста, без благородства. Серафима. Не сердись, не будем ссориться. Выясним положение. Люська. Выяснять тут нечего. Завтра греки нас турнут с квартиры. Жрать абсолютно нечего. Все продано. Загорается вновь. Нет, я не могу успокоиться. Это он меня довел до белого коленя. Чернотья. Отвечай. Проиграл? «Чернота. Проиграл. Люська. Ах ты! Чернота. Войди в мое положение. Не могу я торговать чертями. Я воевал!» Серафима. «Люся, брось, брось! Ну, брось! Полторы-две лиры. Ну, чем они нам помогут?» Молчание. А ведь действительно какой-то злостный рок нас страивает. — Люська. — Лирика. Чернота внезапно Люське. — Ты была с французом. — Люська. — поди ты к черту от меня. Серафима. — Тише, тише, тише. Перестаньте ссориться. Сейчас я принесу ужин. Люська. — Брось, Симка, не берись не за свои дела. — Ты моими словами не обижайся. Я все равно пойду по этой дороге. Я неевши сидеть не буду, у меня принципов нету, Серафима. И неевши я сидеть не буду, и на чужой счет питаться не буду. А знать, что ты ходишь, зарабатываешь и сидеть здесь, это уж такая подлость, такая подлость. Надо было мне все сказать. Попали вместе в яму, вместе действовать будем, Люська. Чернота продаст револьвер. Чернота. Люсьенька. Штаны продам.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 Молчание. Люська. Фу, гнусный город. У клопы. У Босфор. А ты? Чернота. Замолчи. Люська. Ненавижу я тебя. И себя, и всех русских. Изгои чертовы. Уходит в галерею. Чернота. Один. Решили в Берлин куда податься мадрид может быть испанский город не бывал но могу пари держать что дыра Присаживается на горточке шарит под кипарисом находит окурок да че греки жадный народ ведь до самого хвостика докуривается кен кот Нет. Я не согласен с ней. Наши русские лучше, определенно лучше. Зажигает окурок и уходит на галерею. Во двор входит Голубков. Он в английском френче, в обмотках и в турецкой феске. С шарманкой. Ставит ее на землю, начинает играть разлуку, потом марш. Кричит с галереи. Перестанешь ли ты, турецкая морда, мне душу надрывать? Голубков. — Что? Гри... Григорий Гри Лукьяныч! Говорил, что найду. Нашел! Чернота. — да такой? — А... Ты приват-доцент. Голубков садится на край водоема в волнении. Нашел! Чернота сбегает к нему. — Меня-то нашел, нашел. Я тебя за турка принял. Здравствуй! — целует Голубкова. «На что ты похож? Эх, постарел! Мы думали, что ты у большевиков остался. Я же ты пропадал полгода!» Голубков. Сперва в лагере околачивался, потом тифом заболел. В больнице два месяца провалялся, а теперь вот хожу по Константинополю. Хлудов приютил. Его, ты знаешь, разжаловали из армии вон. «Чернота, слышал»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 Голубков. Нашел. Обнимает черноту. Чернота. Конечно, жива. Но, надо сказать, в трудное положение мы попали доцент центра. Все рухнуло. Добегались мы, Сережа, до ручки. Голубков. А где же она? Где Серафима? Чернота. Тут она. Придет. Мужчин пошла ловить на перу. Голубков. Что? Чернота. — Ну, чё на меня выпитился? Сдыхаем с голоду. Ни газырей, ни денег. Голубков. — Как так пошла на перу? Ты лжёшь. Чернота. Чё там лжёшь? Я сам не курил сегодня полдня. В Мадрид меня чё-то кидает. снил мне всю ночь. Мадрид. Послышались голоса. Во двор входит Серафима. С ней грек Дон Жуан. Увешанный покупками и с бутылками в руках. Серафима. — О, нет-нет. Это будет очень удобно. Мы посидим, поболтаем. Правда, мы живем на бивуаках. Грек Дон Жуан с сильным акцентом. — Осень, осень, мило. Я боюсь стеснить вас, мадам. Серафима. — Позвольте, я познакомлю вас. Чернота поворачивается спиной к ней. — Куда же вы, Григорий Лукьянович? Это неудобно. Грек Дон Жуан. — Очень, очень приятно, — Серафима, узнав Голубкова. — Боже мой! Голубков, тяжело морщась, поднимается с водоема, подходит к греку и дает ему в ухо. Грек Донжуан роняет покупки, крайне подавлен. В окнах появляются встревоженные греческие и армянские головы. Люська выходит на галерею. Грек Донжуан. — Что Что это? «Такое что?» Серафима. пуш мой, позор, позор!» Чернота. «Гесподин Грек...» Грек Дунжуан. «А, это я в мухоловку попал, притон!» Печален. Серафима. «Простите меня, мсье. Простите, ради бога, это ужас, это недоразумение!» Чернота, берясь за револьвер, оборачивается к окнам. «Сию минуту провалиться!»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 Грек Дунжуан. — Ах, Стамбул какой стал! Голубков. — Покупки взять! Грек Дунжуан хотел было взять покупки, но всмотрелся в лицо Голубкова и кинулся бежать. — Люська. — Господин Голубков, а мы вас не дали, как час назад вспоминали. Думали, что вы находитесь там, в России. Но ваш выход можно считать блестящим. Голубков.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 и бросается вслед за Серафимой. Чернота, обхватив его, отнимает кинжал. — Ты что, с ума сошел? В тюрьму хочется! — Голубков. — Пусти! — Я все равно ее найду, я все равно ее задержу. — Ладно. Садится на край водоема. — Люська. — Вот представление так представление. Греки поражены. — Ну, довольно. Чернота, открывай сверток, я голодна. — Голубков. — Не дам прикоснуться к сверткам.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 «Чернота. Куда ты?» «Люська. В Париж, Париж. Прощайте!» Исчезает в переулке. Чернота и Голубков сидят на краю водоема и молчат. Мальчишка-турок ведет кого-то, манит, говорит «И здесь, и здесь!» За мальчишкой идет Хлудов в штатском. Постарел и посидел. Чернота. «Вот Роман! И он появился!» Ты что смотришь, что газырей нет? Я тоже, как и ты, человек вольный. Хлудов. Да уж Ну, здравствуй, Григорий Лукьянович. Да вот так вот все и ходим один по следам другого, указывая на Голубкова. То я его лечил, а теперь он носится с мыслью меня вылечить. Между делом на шарманке играет Голубкову. Ну что, и тут безрезультатно? Голубков. Нет, нашел. Только ты меня ни о чем не спрашивай. Не спрашивай. Ни о чем, Хлудов. Я тебя не спрашиваю. Это дело твое. Мне важно только. Нашел? Голубков. Хлудов, я попрошу тебя только об одном, и ты один это можешь сделать. Догони ее. Она ушла от меня. Задержи ее. Побереги, чтобы она не ушла на панель. Хлудов. Почему же ты сам не можешь этого сделать? Голубков, здесь, на водоеме, я принял твердое решение. Я уезжаю в Париж. Я найду Корзухина. Он богатый человек. Он обязан ей помочь. Он ее погубил. Хлудов, как ты поедешь? Да тебя пустят во Францию. Голубков, тайком и еду. Я сегодня играл в порту на шарманке. Капитан принял во мне участие. Я вас, говорит, в заберу. — В трюме в Марселе отвезу, Клудов. — Что же, долго я должен ее караулить? — Голубков. — Я скоро вернусь и даю тебе клятву, что больше никогда ни о чем не попрошу. Клудов. — Дорого мне обошлась эта станция. Оборачивается. — Нет? — Нету. Черното шепотом. — Хорош караульщик. Голубков шепотом. — Не смотри на него. Он борется с этим. — Куда же она сейчас пошла? — Чернота. — Это нетрудно угадать. — Пошла у грек прощение вымаливать. На шишлы. В комиссионный магазин, я узнаю Хлудов. — Ну, хорошо. — Голубков. — Только чтобы не ушла на панель. — Хлудов. — У меня-то... — У меня не уйдет. Недаром говорил один вестовой. Мимо тебя не проскочишь. Ну, впрочем, не будем вспоминать. Помяни, господи, Голубкову. Денег нет? Голубков. Не надо денег, Глудов. Не дури. Вот две лиры, больше сейчас нет. Отстегивает медальон от часов. Возьми медальон. В случае крайности продаж Уходит. Вечерние тени гуще. С минарета полился сладкий голос мой от Зина. Лаллах, лайлах, лахак. Молитва Магометана. Нет бога кроме Бога. Голубков. Вот и ночь наступает. Ужасный город. Нестерпимый город, душный город. Ну вот ты что ж я сижу-то, пора. Ночью уеду в тюрьме. Чернота, я поеду с тобой.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 Чернота уходит с ним. В Париж так в Париж. Мальчишка-турок подбегает к шарманке и вертит ручку. Шарманка играет марш. Голос Муэдзина летит с минарета. Тени. Кое-где загораются уже огоньки. В небе бледноватый золотой рок. Потом тьма. Сон кончается. Конец третьего действия.